Глава 5. Жуткие беремены И куда она делась, я посмотрел вниз, перегнувшись через перила. На лестнице темно и пусто. «Может, она была жива, когда скорая приезжала?» — спросила Света. Жена показала на то место, где лежала женщина. Там осталась лужица крови. Телефон исчез. «Телефон медики взяли?» — спросил я. Светлана пожала плечами, мол, не помню. Свет, блин, попытайся вспомнить, это важно. «Я не помню, правда не помню. Сегодня столько всего!» А еще в подъезде тихо. Не ожившие врачихи, не ни соседей, никого. Да что за чертовщина-то происходит? Собрался позвонить соседке в девятнадцатой квартире. нет Остановила жена. «Почему?» «У нее муж недавно умер. Забыл, что ли? Не стоит ее тревожить». «Свет, блин, у нас тут на площадке женщина умерла, а потом восстала. Это разве не повод проверить, все ли в порядке?» Жена пожала плечами, типа я предупредила. Ушла в квартиру, потом вернулась с газовым баллончиком. «На, держи на всякий случай». Позвонил соседке, но никто не ответил. «Наверное, на дачу свинтила. Дачу? Зима же. К дочке, может быть». Валерий Васильевич только недавно умер, наверняка не могла оставаться одна в квартире. «Позвонил в квартиру по диагонали, там тоже не ответили. Да куда же все подевались? Хотя вот эти могли к детям уехать, тут жила пожилая уже пара. Их тоже бывало, что неделями не бывало дома». Мы в свое время, помнится, еще радовались такому соседству, типа «тишь да гладь!» А сейчас... Сейчас хотелось найти хоть одного живого человека, хоть кого-нибудь. «Боже!» — донеслось из квартиры. «Иди сюда, посмотри!» «Свет, я вообще-то пытаюсь выяснить, что тут, блин, происходит!» «Тебе надо на это посмотреть!» — ответила жена тоном, который не предполагал возражений. «Черт!» — ругнулся я и поспешил обратно в квартиру. Еще раз осмотрел лестницу перед тем, как закрыть дверь. Никого. Иду. Света сидела на кухне, перед ней на столе раскрытый ноутбук. Что там еще? Спросил я. Она здесь, сказала Светлана. Не сразу понял, кого она имеет в виду, но увидев на экране знакомый портрет, сразу понял. Врачиха Вероника Андреевна перекочевала в грёбаный мертвограмм. «Нас уже 162 666!» — возвещал сайт. Цифра мигала в самом верху страницы. Что она значила? Что над столькими мертвецами уже успели позабавиться, да? Какие-то извращенцы фоткали мёртвых людей, потом выкладывали в социальную сеть, которую даже дизайном решил закосить под Инстаграм. «Это она!» — выдохнул я, увидев врачиху. Та стояла в темном коридоре у окна. У нее была порвана губа, которая куском мяса свисала внизу. Волосы торчали на куске, оторванной с черепа кожи. При этом врачиха улыбалась и надувала губы совсем как звезда Инстаграма, типа позировала. Лёш, что происходит? Что вообще происходит? Не страшно!» Света попыталась закутаться в халат, но это не помогало. Жену все равно знобило. Знал, что прямо сейчас нужно обнять Свету, та нуждалась в поддержке. Но мне сначала надо кое-что сделать. Когда она заходила? Когда размещено? Я схватил ноутбук, будто приближение экрана к лицу могло помочь разобраться в ситуации. «Сегодня 03.12», — гласила надпись под фото. Более того, над аккаунтом светилась зеленая точка. По опыту работы с соцсетями знал, это означает, что человек на данный момент находится в сети или был там совсем недавно. «Она что, онлайн, что ли?» – прошептал я. «Живот моментом скрутило». Внезапно понял, что мы с семьей оказались не просто в затруднительной ситуации, а в самом центре ужаса, который разворачивается прямо сейчас в нашем родном городе. «Онлайн?» — переспросила Света. «Да смотри. И фотку выложила. Она выложила фотку только что, только что!» «Как? Как это может быть?» «Я не знаю, Свет, не знаю. Черт!» Открыл ящик стола, где вместе с витаминами лежали таблетки-валерианы. Сойдет. Дал Свете одну, вторую положил себе под язык. Надо успокоиться, надо. Смотри на фото. Оно страшное, Леш. Да, знаю, но надо. Что видишь? Темный подъезд, кажется. Сзади почтовые ящики совсем как... Да блин, это наши почтовые ящики, это наш долбаный подъезд! Она сфоткалась несколько минут назад на площадке между этажами. Она все еще может быть там. Я быстро двинулся в прихожую за курткой. Надо срочно проверить догадку. «Нет, пожалуйста, не надо!» — сказала жена. «Лучше еще раз позвонить в полицию. Или в это ну, ну эту службу, понимаешь?» «Надо проверить. Я должен, я обязан!» Хочу понять, что это такое. Я возьму валончик. Со мной все будет в порядке. Обещаю! Но в подъезд я так и не вышел. В зале гулка залаяла Кристина. «Возьми танзелгон и как его, этот, сироп, который вчера купили?» — попросила жена. Сироп назывался для дыхания, намешаны какие-то травы от кашля. Ребенок пил его с удовольствием, в отличие от танзилгона, про который Кристинка говорила, что он «бэээээ». Кашель жуткий, казалось, что ребенок задыхается. Когда примчался в комнату, понял, не казалось. Девочка изгибалась, будто у нее приступ эпилепсии. Одеяло упало на пол, дочка последовала бы за ним, если бы я не подоспел успел поймать в тот момент когда та уже скатывалась вниз кристина кристина больно дышать да это света принялась тормошить ребенка девочка открыла глаза но это не не глаза нашего ребенка воспаленные покрасневшие глаза терминатора прошедшего сквозь круги ада боже я отшатнулся чуть не выронив дочку кристина Жена всхлипнула и бросилась к девочке, но, увидев ее глаза, замерла. Медленно повернулась ко мне. Видимо, ждала, что я все объясню. Но я не мог объяснить. У меня, черт побери, не было никакого объяснения тому, что происходило. Кристинка закрыла глаза и закашлялась. Ее вырвало мимо тазика, который не успел даже вытащить из-под дивана, прямо на ковер. Да и черт с ним, подумал я, неважно. «Что с дочкой? Что с ней?» Когда ротные позывы прошли, я перевернул Кристину обратно на спину, а Света попыталась полотенцем стереть блевотину с губ дочки. Но та вдруг зашипела и резким движением руки отбросила полотенце в сторону, а потом вцепилась мне в руку. Я заорал. «Кристинка, что ты делаешь, родная? Пожалуйста!» Прошептал я, но девочка вдруг пнула Светлану в живот. Жена охнула, сложившись пополам. А Кристина тем временем забилась в угол, прямо под шведскую стенку, которая вместе с ковриком для юги символизировала в нашей комнате спортивный уголок. кристин что ты делаешь?» «Кристина, зачем ты так с мамой?» Спрашивал я, но сам уже знал, что это не совсем наша девочка. «Вы, Вы все сохните! Все!» с... Прошипела она, а потом залаяла, как собака. Кристина, что? Что? Комок застыл в горле. Что ты такое говоришь? это сука сдохла. Эта врачиха, она не просто сдохла. Теперь она вместе с нами, вместе радует новой жизнью. «За гранью. И вы там все будете. Все присоединяются. Скоро. Все!» Я поспешил к девочке, но тут раздался новый приступ кашля. Дочку выгнула, отбросила на шведскую стенку, послышался звук глухого удара. «Боже!» Выдохнула Светлана, подумав, что девочка могла себе что-нибудь сломать. Танзелгон выпал из рук, разлившись по ковру. «Кристина!» — закричал я и бросился к девочке. Та не отвечала. Кристина падала очень долго. Летела, махая руками, пытаясь уцепиться за стенки. «Стенки чего? Тоннеля?» Почему-то подумал, что тоннель похож на рот человека, который болен ангиной. У нее врач сначала нашел ангину, дал маме рецептов, которые та не могла прочитать, а потом в аптеке им выдали кучу всяких пузырьков. Почти все лекарства были горькими и невкусными. Кристина видела рисунок больного горла на стенке у врача, красный и извилистый, как внутренности червя. Этот тоннель такой же. Она летела по нему уже долго, час, два, может больше. В принципе, за это время она могла бы нарядиться в восточную красавицу и разучить новый танец. Кристина с мамой ходили на индийские танцы, хотя у нее пока не получались сложные элементы. Мария, их учитель по танцам, все время ругала за то, что девчонки руками не могут управлять параллельно с ногами. А сейчас руки и ноги свободно болтались. Кристина пыталась ухватить ими за стенки, но те были холодные и влажные, скользкие, не удержаться. «Мама!» — закричала Кристина. «Но вопреки всему...» Даже не услышала голос. То же самое, что кричать в подушку, бесполезно. «Папа! Мам! Где вы? Мне страшно!» Кристина понимала, что родители где-то рядом. Она ведь заболела так, так. Ее начали поить лекарствами несколько дней. Даже сегодня она их выпила и почти сразу уснула. Нет, не сразу. Сначала долго кашляла. А потом все-таки я сплю, поняла Кристина, это все мне только снится, поэтому надо просто сосредоточиться и проснуться. напрягла лицо, пробуя еще шире открыть глаза, но не помогло. Тоннель не кончался. Кристина летела вниз. А что, если она разобьется? Долго ведь уже падает. Обычно, когда падают с такой высоты, то всегда разбиваются. Кристина видела, да-да, папа не разрешал смотреть новости, но она все же видела, раз в ТВ новостях, как одна девочка спрыгнула с крыши. Ее не спасли, она разбилась. Умерла. «Мама!» — закричала Кристина. Но звука голоса снова не услышала попыталась схватиться за ускользающую выпуклости тоннеля, но те будто отшатнулись от нее. Тогда она упала на дно и тут же отскочила от него будто от самого большого в мире батута. не успела даже подумать, как ударилась о стену и снова отлетела, но провалившись в что-то влажное, мерзкое и мягкое. Кристина захотела встать но почувствовала, как холодные щупальца оборачиваются вокруг ее запястья. Кристина закричала, но звука голоса не было. Полный ноль! Никто не услышит, никто не поможет. Даже мама с папой. Даже они. Это не она. Это не могла быть она, понимаешь? Я жадно курил остаток сигары, который остался с прошлого Нового года. Вообще я не курил, но сейчас мне нужен был никотин, чтобы хоть чуть-чуть расслабиться. Мы стояли со Светой на холодном балконе, жена прижалась ко мне, закутавшись в одеяло. Кристинку уложили обратно на диван, погасив свет. После приступа дочка снова выглядела безмятежной, сладко посапывала. А всё, что случилось Казалось дурным сном, будто никто и не лаял, будто никто и не предвещал нам скорую кончину. «Она сказала, что мы все умрем. Мы...» — повторила Светлана. Пон «Понимаешь?» «Может, показалось?» — спросил я, хотя сам не верил в то, что говорил. Все было так ярко, так правдоподобно, что лучше... Ой, лучше сделать еще одну затяжку. Тлеющий уголек сигары слишком быстро приближался к пальцам. А жизнь нас уже обожгла. Так что ожог, пожалуй, останется навсегда. — Надо показать ее кому-нибудь, — сказала жена. — Да, — протянул я, выдохнув дым. — Что ты молчишь? С нашей дочкой что-то страшное происходит. Она... она...» И Светлана заплакала. Не ответил. Лишь положил голову жены на свое плечо. «Тоже хотелось реветь, но я знал, что если дам слабино то мы точно не выберемся из этого ада. Нужны силы, но их не было. Последний извел на пепел» открыл окно и выбросил сигару. Та, мелькая красным угольком, полетела вниз. Четвертый этаж, третий. На третьем за ней последовало тело. Черт, там женщина, она... Не успел я договорить, как сигара упала в снег. За ней сумасшедшая, что решила покончить жизнь с самоубийством таким нелепым способом. Женщина упала частично в сугроб на цветнике, частично на обледеневшую дорожку. И закричала так, что стало ясно, у нее сломано все, что можно. «Боже! Да что же это такое?» — спросила Света. Я не знал, что ответить. В доме напротив еще одно тело выпало в снег. Стон, хрип. Раз... И внезапно на нас нахлынула целая волна звуков приближающегося хаоса. Крики, сирены, вопли, звон бьющихся стекол. И как апогей, грохот далекого взрыва, от которого задрожали стекла на балконе. Прежний мир рушился. К утру от него не осталось и следа.